Казалось слишком маловероятным, чтобы им, всем троим, удалось избежать заражения. И в самом деле вскоре подтвердилось, что Аделаида больна оспой. Поскольку Виктория и Софи всегда и во всем следовали за старшей сестрой, очень скоро обе они тоже заболели этой ужасной болезнью. В Шуази всех охватил ужас. Я уже перенесла эту болезнь в легкой форме, так что была неуязвима для нее. Но что будет с новым королем? Я убедила его сделать прививку, потому что знала, что ее результатом будет очень слабый приступ болезни. Зато после этого человек станет совершенно невосприимчивым к ней. Наконец ему сделали прививку а заодно и графу Прованскому, Артуа и жене Артуа. Луи всегда беспокоился о других и немедленно отдал приказ, чтоб ни один человек, еще не переболевший оспой, не приближался к нему. Прививка считалась опасной процедурой, но я была абсолютно уверена в ее необходимости. Однако Мерси предупредил меня, что если все пройдет хорошо, меня будут считать более разумной. Но если вдруг случится непоправимое, меня обвинят во всех смертных грехах. Он строго посмотрел на меня, надеясь, что я извлеку из его слов должный урок. Но я просто посмеялась над ним, сказав, что абсолютно уверена в том, что мой муж и все остальные будут благодарны мне за то, что я убедила их прибегнуть к этой мере. Случилось так, что я оказалась права. Но ведь так легко можно было ошибиться. Ликуя, я написала матушке и рассказала ей о том, сколько пятен появилось у моего мужа после прививки. Я рассказала ей также и о тетушках. Мне запрещают приходить к ним. Как ужасно! что им так быстро пришлось заплатить за ту великую жертву, которую они принесли. Мне хотелось навестить Аделаиду, Викторию и Софию, чтобы сказать им, как я восхищаюсь их самоотверженным поступком. Но я должна была подчиняться приказу и держаться подальше от источника инфекции. В течение всех этих дней наша популярность выросла. Народ так ненавидел Ледовика XV, что полюбил моего мужа просто потому, что это был другой человек. Людям нравилась его молодость, его дружеское обращение с ними и его простота. Луи заказал восемь костюмов из грубой шерстяной ткани, и это обсуждали по всему Парижу. Не шелка, парчи или бархата, а из грубой шерстяной ткани. Для моего мужа быть королем значило служить своему народу, а не заставлять его восхищаться собой. Как говорили с народом, он чувствовал себя более непринужденно, чем со знатью. Однажды, когда мы еще были в Шуази, Луи пошел прогуляться в одиночестве. Когда он возвращался, я и мои невестки встретили его в парке. Мы сели на скамейку и принялись есть землянику. Люди подходили, чтобы посмотреть на нас, и мы улыбались им. Они были в восторге. Позже мне сказали, что наша компания представляла собой совершенно очаровательную картину. Иногда мы прогуливались рука об руку по аллеям. Люди много говорили о нас, отмечая, что приятно видеть такую картину семейного счастья. Как же сильно отличался король, который мог наслаждаться самыми простыми удовольствиями от короля, который пренебрегал своей женой и не любил никого, кроме своих любовниц. Я решила, что поскольку тетушки были больны оспой, нам следует покинуть шози и направиться в ля мюэд Конечно, я была счастлива жить поближе к Парижу. Тысячи людей вышли на улицу, чтобы посмотреть на наше прибытие.